Смерть осмотрел Гекса. «Машина для раздумий?» «Э, да, сэр», — ответил Думинг -тубс. «У меня есть один вопрос, сэр. Там была произнесена такая фраза. Разумеется, Гекс может поверить во всё. Но солнце действительно не взойдёт. Это ведь всё-таки его работа...» «Оставь нас!» Думинг попятился и выскочил из комнаты. Муравьи бегали по трубкам, крутились шестерни, со скрипом вращалось огромное колесо с бараньими черепами. Где-то в глубине машины пищала мышь. Но no. сказал смерть. Через некоторое время перо начало выводить время большого красного рычага запрос Тебя считают мыслителем. Логично оцени последствия потери человеческой расой веры в санта Хрякуса. Взойдет ли в таком случае солнце? Отвечай. Прошло несколько минут. Шестерни вращались, муравьи бегали, попискивала мышь. Опустились на пружинке песочные часы, они бесцельно покачались, а потом исчезли. Солнце не взойдет, написал Гекс. Правильно. И как это можно предотвратить? Отвечай. Только нормальной и последовательной верой. Хорошо. У меня есть для тебя задание, думающий двигатель. Да, идет процесс подготовки памяти для записи. Что это такое? На человеческом языке это означает, я собираюсь вложить в работу душу. Я понял. Слушай инструкцию. Ты должен поверить в Санта-Хрякусо. Ты веришь? Отвечай! Да! Ты веришь? Отвечай! Да! В путанице трубочек и труб, составляющей основу Гекса, что-то изменилось. Большое колесо заняло новое положение. Из-за стены послышалось жужжание разбуженных пчел. Хорошо! Смерть повернулся было, чтобы выйти из комнаты, но затем остановился, когда увидел, что Гекс начал что-то быстро писать. Вернувшись, Смерть взглянул на листок бумаги. Дорогой санта Хрякус, пожалуйста, подари мне нас Рождество. О нет, ты не можешь писать пи... Смерть помолчал. Хотя почему бы и нет. Я могу, потому что верю. Смерть подождал, пока перо не остановилось, а потом взял в руки бумагу. Но ты же машина. У неодушевленных предметов не может быть желаний. Дверная ручка не может ничего хотеть. Каким бы сложным ни был ее механизм. «Желания есть у всех! Не все их могут выразить!» «Тут ты, наверное, прав!» Согласился Смерть. Он подумал о крошечных красных лепестках в черных глубинах и дочитал письмо до конца. «Я понятия не имею, что это за предметы!» И сомневаюсь, что Мешок тоже когда-либо о них слышал. Очень жаль. Но мы сделаем все возможное. Пообещал смерть. Честно говоря, мне хочется, чтобы эта ночь поскорее закончилась. Дарить куда труднее, чем получать. Он пошарил в Мешке. «Сейчас посмотрим. Сколько, говоришь, тебе лет?»